Я провела десятки лет, помогая ему в бизнесе, растя его детей. Теперь, когда я могла уже пожинать плоды, все рушится. Он нанес такой удар, дав почувствовать, что я нелюбима, нежеланна и стара. Мне было 46 лет, я была замужем с 20 лет. Я никогда не жила одна. Какое право он имел покинуть меня теперь? Она кричала на него: "Я прожила с тобой 26 лет. Ты думаешь, я была счастлива? Но я примирилась с этим. Теперь у тебя какой-то глубокий возрастной кризис, а я должна от этого страдать? Это эгоистично и несправедливо". Полли и Джули оставались вместе ещё 2 месяца. Они посоветовались с психологом, которого посетили вместе несколько лет назад, когда У одного из детей были проблемы в школе. После десяти сеансов долго сдерживаемых гнев Джули, ее недовольство рассеянностью и отчужденностью Поля разразились серией полных ненависти атак. Поль тогда был только способен выразить свой гнев и недовольство уходом от Джули. Короткий анализ помог прояснить, что Поль хотел уйти из семьи в течение нескольких лет, Но только теперь, когда их младший сын уже заканчивал высшую школу, набрался смелости это сделать. После гнева наступает депрессия. Теперь Джулия осталась один на один со своими потерями и ужасом собственного одиночества.